Глава 14. Я честно проспал почти до обеда, завалившись в постель сразу после того, как наших женщин утащил Вольф. Разбудил меня телефонный звонок. Керн, не открывая глаз, сообщил я звонившему. «Костя, тебя Подоров беспокоит». Я сразу же открыл глаза. Сон слетел мгновенно, потому что Подоров просто так никогда бы не позвонил. «Что случилось, Матвей?» Я почувствовал, как пересохло горло и пару раз кашлянул. «Эмм, ничего». Он немного замялся, на него это было совершенно не похоже. Я звоню по поручению Его Величества. И что же поручил тебе Его Величество? Вот теперь мне стало совсем не по себе. Я все это время с дня свадьбы ждал, когда же Михаил даст о себе знать. И вот, дождался. У тетки Его Величества Клары Львовны Золингер юбилей. Ей исполняется 73 года. Ходоров хохотнул. Она после смерти мужа вернулась в клан Орловых. Для женщин это возможно сделать. «Юбилей?» Я тупо смотрел в одну точку на стене. «Не спрашивай», — просто сказал Подаров. «Хорошо, не буду, но...» Золенгер? «Я не помню такого клана». Я потёр лоб. «Ты не обязан знать все кланы мира. Золенгер был вторым кланом Запада после Уэльсов, в то время, когда был жив муж Клара Львовны. Что-то вроде наших Ушаковых. Клара Львовна заявила, что она долго терпела своего идиота мужа, потому что глава ее клана принял такое решение о ее замужестве. Но после его смерти она терпеть кретинов клана Золенгер не намерена, что свои имбецилы привычнее, чем западные, поэтому она хочет вернуться домой. Ее прошение император, отец нынешнего, удовлетворил, и Клара Львовна на нашу беду вернулась обратно. «Мне обязательно это знать?» — спросил я осторожно. «Желательно, тем более, что ты приглашен вместе с супругой на этот юбилей. Мне поручено проследить, чтобы вы прибыли». Он вздохнул. Я прослежу, даже не сомневайся. «Матвей, а ты какое отношение имеешь к юбилею Клары Львовны? Или охрана этого мероприятия поручена твоему ведомству?» «Костя, что ты знаешь об Орловых? В который раз вздохнул Подоров. «Честно? Ничего. Если кланы закрыты от простых людей и только-только начали вылезать из своих нор, то Орловы, в свою очередь, закрыты от всех остальных кланов». «Наверное, это сделано не зря. Орловы очень своеобразный клан. Та диверсия, что случилась у Шаковых... Вполне могла бы стать итогом «Посиделок Орловых». Поэтому предупреждаю, оружие запрещено в любом виде, и на каждого, включая Императора, наденут браслет противодействия. Да и поле подавления было разработано Орловыми специально для себя. Это потом оно получило более широкое распространение. Эммм, только и смог промычать я. При этом женщины клана те еще гадюки, они не понравятся. На последней вечеринке, на которой я присутствовал, было ранено трое долбоящеров и погиб попугай. Попугая было особенно жалко. «Матвей, ты какое отношение имеешь к клану Орловых?» — повторил я. «Подрова младшая ветвь». Он снова вздохнул, словно что-то мешало ему нормально дышать. «Для меня же все встало на свои места. После всех произошедших событий поставить на такую должность своего человека, преданного тебе, да еще и родича, это первое, что должен был сделать император». «Я так понимаю, твой предшественник был человеком великого князя?» Я не спрашивал, и Подоров это прекрасно понял. «И что с ним произошло?» «Несчастный случай. Поистине трагическая история». Матвей зло хохотнул. Костя, я найду доказательства. Ты же понимаешь, что я не хочу, чтобы тот, кто придет после меня, начинал карьеру с расследования чудовищного несчастного случая, произошедшего со мной. А со мной ты планируешь договориться?» «С тобой мы и так договоримся. Ты не похож на придурка, который личные мотивы поставит выше интересов государства». «К тому же ты прекрасно знаешь, что я не способен предать клятвы». «Знаю, Матвей, и поэтому считаю выбор императора достойным. Он долго к этому шел, но сумел вычистить хоть немного это болото, в которое та же безопасность превратилась при его дядьке, чтоб ему в бездне вечно икалось». «Ты как-то говорил, что у тебя нет дара, и про клан ты мне соврал», — ответил я. «Про клан, ну, я слегка приукрасил. Тем более, что младшие ветви иногда могут свои кланы основывать, выходя из клана прародителей». Как, например, Устиновы. Но там недолго музыка играла, хотя Андрей Никитич подал на рассмотрение совета прошение о возможности предоставить Денису Устинову еще один шанс и вернуть клан в реестр. Как думаешь, утвердят? спросил я человека, которому по должности положено знать такие нюансы. Да, не вижу причины, чтобы отказали. Денис неплохой парень, к тому же давно перерос место постоянного заместителя Егора Ушакова. Так что насчет дара. Я повторил вопрос, на который так и не получил ответа. «Я не врал насчет дара, у меня его нет. Хотя можно, наверное, с натяжкой назвать даром мое умение пользоваться всеми артефактами, даже если они не предназначены неодаренным. Я насчет этого не переживаю. Такое даже в больших кланах случается». Матвей говорил об отсутствии дара спокойно. «Если и переживал когда-то, то уже давно отболело». «Когда будет хм, юбилей?» — спросил я обреченно. «В ноябре точную дату узнаешь из приглашения». Я почувствовал, что он собирается отключиться, и остановил его, задав интересующий меня вопрос. «Матвей, ты случайно не знаешь, что дочь правящего клана Запада может забыть на нашем побережье?» «Которая из дочерей?» Подоров стал предельно сосредоточен, как только я заикнулся о важной для него теме. «Камила, эта рыжая девочка в моем отеле решила отдохнуть, и у меня только один вопрос, зачем? Хотя нет, два вопроса, и второй к тебе». «Почему ты об этом не знаешь?» Я встал с кровати и прошелся по комнате. «Не дергай меня, я уточняю», — огрознулся Подаров. «Вон оно что. Слушай сюда. Камила Уэльс не подавала заявку на въезд в Российскую империю по официальным каналам. Она въехала как туристка, поэтому прошла мимо моих глаз. Туристов много, за каждым не уследить. И детей кланов тоже хватает. Не знаю, не могу сказать». Может, действительно решила сравнить курорты Содружества и Нашей Империи, пока замуж не выдали и дома не заперли. И все бы ничего. Но ваш давний знакомый Фрэнк решил чуть попозже, чем она приехала в твой отель, подать прошение на возобновление визы, которая была аннулирована. И я в связи со спецификой службы в такие совпадения не слишком верю. Я тоже, подойдя к окну, я посмотрел на бассейн отеля. Народу было много. Похоже, часть гостей предпочитали отдыхать вот так, а не на пляже». И тут я заметил, что в вип-зоне началось оживление. Присмотревшись, я увидел Камилу, решившую позагорать и искупаться в отдельном бассейне. Охрана внутрь не прошла. Зону и так неплохо охраняли. А эти шкафы могли загораживать солнце для других випов, которые по статусу не уступали девчонке и могли обидеться. «Матвей, тебе не кажется, что ты мне, как внештатному агенту, уже должен доплачивать?» «Нет, потому что ты не за деньги мне помогаешь. Тебе за державу не всё равно». И этот гад отключился. «Ну что же, пойдем-ка мы скрасим одиночество симпатичной девушке и заодно свой гражданский долг выполним», — пробормотал я, пуская руку с телефоном. Ушаков уже сидел в гостиной и просматривал какие-то бумаги, прикусив указательный палец. «Пошли купаться», — я накинул на плечи полотенце, выразительно посмотрев на Егора. «Угу, сейчас дочитаю этот шедевр». Он прочел до конца, отбросил листы и захохотал, уткнувшись лицом в ладони. Я с любопытством посмотрел на никак не успокаивающегося Ушакова и взял лист с дивана. Прочитав первые строчки, нащупал за спиной кресло и опустился в него, продолжая читать. «Что это такое?» Тогда я крикнул уставное предупреждение, но нарушитель продолжал движение в треугольном направлении. Когда он достиг большого прямоугольного квадрата, я произвел предупредительный выстрел в правую ногу и сообщил о происшествии дежурному. Я посмотрел на всхлипывающего Егора. «Что это за прямоугольные квадраты?» Устинов прислал объяснительную бойца, просто предупредив, что тот, как только с губы выйдет, начнет рапорт на мое имя писать, жаловаться на произвол Дениса, что он действовал строго по уставу, а его за это наказали. И как у Устинова хватило терпения не сломать ему чего-нибудь, а просто на губу отправить? Я бросил квадратную объяснительную на диван. Наверное, Юлька не только выглядит горячей штучкой, но и является ею, раз у Дениса такое благожелательное настроение». Да, мне Подаров звонил, сказал, что ты можешь лишиться помощника. Прадед все-таки решил восстановить его клан в реестре, так что Денису скоро станет не до тебя. Это было ожидаемо, кивнул Егор. Все равно надо кого-то готовить, кто после меня будет за безопасность клана отвечать. Думаю, надо Славку потихоньку привлекать. Он мальчишка смышлёный, из него выйдет толк. А то я погляжу, тоже потихоньку начинаешь в роль наследника входить. А куда деваться? Дед Андрей уже начал меня к делам привлекать, как будто мне своих мало. Егор встал и потянулся. Я заметил, что он уже надел купальные шорты. Что-то там говорил про купаться. Куда пойдем? В бассейн отеля. Совместим приятное с полезным. И искупаемся и познакомимся с одной интересной девочкой из королевского люкса, которая с меня вчера глаз не сводила. Усмехнулся Егор. Надо же заметил, но вида не подал. Даже я не заметил, что он все видел. Все-таки Ушаков профессионал. Его будет сложно в клане заменить, как ему самому будет сложно заменить Андрея Никитича. А «Ведь ты не зря ей вчера вино презентовал». «Ей, возможно, угрожает опасность. Она, конечно, из правящего клана Запада, а эти господа нам много чего поганого сделали, но девчонку реально жаль». «Хм. Кроме того, если нам действительно удастся ее чего-то защитить, то, возможно, будет что-то потребовать у правящего клана Уэльсов». Егор подошел к окну и уже куда более расчётливо посмотрел на девушку. «Подоров сказал что-то еще. «Да, Андреас подал прошение на возобновление визы». «В то время, как здесь эта кукла?» Егор посмотрел на меня. Понятно, он тоже не верит в такие совпадения. А наглости ему не занимать. Едет обратно, словно и не гадил здесь изо всех сил. «Вот такие они загадочные», — я развел руками. «Хотя, возможно, он думает, что мы не в курсе. Такие тупые или такие неумелые, что его наемников не расколем». Егор даже удивился, отошел от окна и схватил лежащую на диване майку. «Ну что, пошли знакомиться? Английский хорошо знаешь?» Я задумался. Костик знал этот язык прилично. Детей кланов этому усиленно учили, чтобы кто-то из них в итоге поехал за границу в качестве дипломатов. «Нормально. Не идеально, но словарь с собой тащить не надо», — ответил я, поднимая брошенное полотенце. Пройдя мимо внешнего круга охраны, мы оказались в вип-зоне. Здесь было не так ладно, как у основного бассейна. А чары словно куполом накрывали зону, отрезая ее от шума соседей. Я прямо на ходу стянул футболку, бросил ее на первый попавшийся шезлонг, туда же полетело полотенце и красиво без брызг нырнул в бассейн. Хорошо показывать класс в воде, владея даром этой стихии. На некоторое время я даже забыл, зачем вышел из номера, впитывая в себя силу воды. Когда же очухался, то увидел рядом Ушакова. «У тебя татуировка светится», — заметил я и поплыл к борту. Лестницу намеренно проигнорировал, подтянувшись на руках, легко выскочил из бассейна. «Позёр!» — фыркнул Ушаков, но сам, тем не менее, повторил мой маневр. Я же направился прямиком к шезлонгу неподалеку от Камилы. Стоящая по периметру охрана напряглась, но начальник охраны отеля тут же выдвинулся к ним, чтобы разъяснить, что вот сюда лезть не стоит. «Привет!» — я лег на шезлонг и поздоровался, даже не глядя на девушку. «Константин, если не ошибаюсь», — ответила Камила. «Нет, не ошибаешься». Я повернул голову в ее сторону, — и натолкнулся на серьезный взгляд серых глаз. «А я Егор», — с другой стороны от Камиллы приземлился у Ушаков. И вот тут девчонка растерялась. Она села, подтянув ноги к груди, и растерянно переводила взгляд с меня на Ушакова и обратно. «Ты что, нас боишься?» — я хмыкнул. «Обычно женщины реагируют немного по-другому, особенно на него», — я кивнул на Егора. «Что вам от меня нужно?» — тихо спросила Камила. Одно дело украдкой смотреть на красавца-мужчину, и совсем другое видеть его в непосредственной близости от себя, да еще и полуголовой и с татуировкой, светящейся нежным бирюзовым светом. Ничего. Егор слегка подался вперед. Камиле двигаться было некуда, потому что с другой стороны находился я. Демонстративно вставать и уходить, но это была крайняя мера. К тому же мы явно ничего ей не сделаем плохого, но не набросимся же мы на девчонку и не изнасилуем среди бела дня, На глазах у других гостей отеля и ее же собственной охраны. Но вы же подсели ко мне и начали знакомство. А ты против? Егор улыбнулся. Ты скучаешь, нам тоже не весело. Почему бы не составить друг другу компанию? Вы вчера были с подругами. Камила решила зайти с козырей, чтобы мы наконец от нее отстали. С женами, поправил я её, которые сегодня утром решили слегка отдохнуть от нас в обществе друзей. И ты так спокойно об этом говоришь? Обычно мужчины скрывают подобный факт. «Это известный факт. Скрывать такое, поставить себя в дурацкое положение. К тому же, даже полноценный идиот может заметить, что жена Егора скоро счастливит его наследником. Я насмешливо посмотрел на нее. «Ушаков же ясно сказал, что мы просто хотим слегка развеять скуку, поговорить с хорошенькой девушкой. Или у тебя есть другие предложения? Думаю, что при большом желании можно их рассмотреть». «Я вовсе не это имела в виду». Камила покраснела. «А что ты имела в виду? Костя, например, предложил пообедать вместе». Егор рассмеялся. «Повторяю еще раз, что вам от меня нужно?» Девушка, похоже, оправилась от первого шока и теперь уже готова была гордо уйти, если мы не перестанем ее доставать. «Познакомиться. Но мы это уже сделали. Кстати, не надо на нас смотреть с высока, я тоже имею некоторое отношение к правящему клану. Я продемонстрировал кольцо. Это у нас личный герб клана Орловых, мало кто знает. А вот правящий клан соседей обязан разбираться в подобных нюансах». Камила внимательно осмотрела перстень, но ничего не сказала, и это был хороший знак. «Егор же — наследник второго клана Империи. А теперь давай сначала. Я Константин, но тебе это известно. Наверняка ты узнала, как зовут хозяина отеля, когда тебе вино вчера принесли. Это Егор. Как тебя зовут, нам известно. И мы бы никогда не подошли и так нагло не стали навязываться, если бы я не был уверен, что тебе угрожает опасность». «Я так и знала, что даже здесь мне от них не спрятаться», — простонала Камила. «Я сегодня же уеду, не беспокойся, твоему отелю ничего не будет угрожать». «Камилла, я имею некоторое отношение к охранным системам», — мягко проговорил Егор. «Если ты знаешь об опасности, то лучше расскажи нам, что именно тебе угрожает и от кого. Вполне возможно, что мы сможем тебе помочь». «Мне никто не сможет помочь, пока отец не уладит внутренние проблемы». Она покачала головой и поднялась с шезлонга. «Я сегодня с ним свяжусь. Если он примет такое решение, то завтра я уеду». «Как знаешь, я пожал плечами». А когда она ушла, повернулся к Егору. Мы старались и даже предложили свою помощь. Себе на уме девица. Егор лёг, закрыв глаза. Похоже, в содружестве идет конкретная борьба за власть, раз дома ее отец не в состоянии защитить дочь. Но ты прав, мы старались. Когда выдвигаемся к кургану? Часов в одиннадцать, нам зеваки не нужны. Они всего лишь свежее мясо для нежити. Хорошо, давай тогда еще немного здесь побудем и пойдем поспим перед выходом. Да, хорошая идея. Я ответил на автомате, а в голове мелькнула мысль, что надо про наши выводы по рассказать. Уж он найдет, как такую информацию использовать.